Глава 5. Фейха понесли хоронить. Странные собаки окружили тела милиционеров и выли по своим хозяевам. Двое оставшихся гиайнов спали, стоя, соединив ноги. Не все милиционеры погибли. Искалеченные слишком сильно не могли уползти и умирали здесь же, жалобно вскрикивая и часто дыша. Их было всего пятеро или четверо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 И хорошо бы прихватить с собой одного из этих псов. «Кто ты такой?» — спросил Каттер. Не отнимая ладони от губ, человек посмотрел на Помрая и Элси. Когда очередь снова дошла до Каттера, он услышал. «Дроган!» «Шептун!» — с недоверием произнес помрой и Дроган повернулся к нему и шепнул что-то в воздух. «Ну да!» — ответил Помрай.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 — Я не знаю. Но вы же видели, что он сделал? А ведь он мог и нас убить. Он спас мне жизнь, убрал стрелка, который целился в меня. А как он владеет оружием, вы тоже видели. А ты, Пом, сам сказал, что он чародей. — Шептун! — бросил Помра презрительно. — Обыкновенный мастер шепота. — Он и мне кое-что шепнул, брат, помнишь? И не потихоньку, как сейчас, когда я собаку успокаивал.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 Шепот дрогана возник у него в ушах. Что ты делаешь? Рукохваты услышат. Но Каттер все кричал, шатаясь от усталости. Стой! Стой! Стой! Не входи туда! Не входи! Это ловушка! Стол пыли развернулся к нему и, точно расплавленный нарастающим жаром, обернулся всадником на лошади. Дроган возвращался. Каттер не утихал.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 «Я нашел!» — закричал он. Каттер поднял голову и услышал гнетущий вой. Из расщелины полетели листья и клочки мха. Рукохват приближался с ужасным звуком. Каттер видел, как от порыва ветра взвихрились листья в расщелине. Отрывисто застучали копыта, выбивая сухую военную дробь. В нос каттеру ударил лошадиный запах. Он прокрался назад к своим товарищам.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 Громыхнуло ружье помрая, но тварь не испугалась. Она была уже в нескольких шагах от визжащей Элси, когда ее остановили выстрелы дрогана. Мастер шепота приближался, стреляя на ходу, и три пули нашли свою цель в траве. Дроган пнул тварь и поднял ее в воздух, безжизненную и окровавленную. Это была рука, кисть правой руки. Из запястья рос короткий хвост.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 Путники смотрели, как он приближается к ним, и не знали, что им делать, что говорить. Каттер издал вопль и побежал. Пока он набирал скорость, глиняный гигант поравнялся с ним, и каттер заметил, что кто-то машет ему сверху. Кто-то спрыгнул со спины великана и с распростертыми объятиями бросился к каттеру, неразборчиво крича на ходу. И каттер тоже бежал и кричал, и с обоих сыпались пыль, И приставшие к ним мелкие насекомые. Каттер бежал по склону вверх, тот человек вниз. Каттер звал человека, звал по имени и плакал. Мы нашли тебя, повторял он. Мы тебя нашли!